Глава двенадцатая В строгом соответствии с этими боевыми приказами, как только поздно вечером 4 октября за антенны «Орла» зацепили с условленной с немцами телеграммы с «Ганзы» и «Бисмарка», означавшие, что южнец у «Симы» английских кораблей нет, в «Азаке» началось активное шевеление. Из берега отзывали офицеров и команды, отсыпавшийся в специально оборудованном лагере. Тени принимали своё хозяйство от мастеров и дежурных смен. Самый необходимый ремонт к этому времени едва успели закончить, и сейчас спешно вытаскивали то, что после него осталось: обрезки, мусор при вспособлении и так далее. Назначенные в поход транспорты и телеги всемерно ускорили приёмку пехоты и её тяжёлого вооружения. Сиэта поднялась непоисуемая. Всю ночь на реде светились яркими электрическим светом люстры, вставали котераи и буксиры, тягавшие уже разгруженные и ещё нет баржи и лихтеры. Бежали и лязгали грузовые стрелы. Туда-то и там мелькали потные лица постоянно подгоняемых грузчиков и их пропитанные потом спины. А за 2 часа до рассвета началось контрольное траление форватора. При этом погрузка все еще продолжалась полным ходом, и по всем графикам должна была закончиться только к вечеру. Вызванные этим робкие предположения работяг и некоторых матросов, явно не горевших желанием снова идти в море, что канал чистят по какой-то другой надобности, не оправдались. Конвой было приказано закончить приемку пассажиров и имущества не позже в 7 часов утра, то есть до полсуток раньше срока. Додуш вообще начался оформленный аврал. Свершили напускали в три люмы и рассовывали по палубам всё, что ещё не успели, уже не обращая никакого внимания на порядковый номер груза в грузовых предписаниях. В итоге, перемешав до самих судах и даже между ними не менее четвертой части тяжёлого багажа, опоздали к назначенному времени всего на полчаса. С первыми лучами солнца Караван, ведомый богатырем и Светланой, уже втянулся в обозначенный вехами проход между минными полями. Впереди крейсеров шли миноносцы и безупречные, а фланги прикрывали катера. С отставанием в три кабельтова величественно шествовали высокобортный терек Корея, Анадырь, Летингтон и Аравия, а с кормы их подпирал Донской. На пароходы загрузили три батареи полевой артиллерии, а также седьмой отдельный восточно-сибирский стрелковый полк и два батальона 30-го Ингерман-Ландского-Драгунского. Эти части должны были составить временный гарнизон Окинавы. Для организации береговой обороны транспорты приняли на борт 150 сфероконических мин, 4152 мин, миллиметровых и 1075-миллиметровых пушек с боезапасом снятых с Авроры для разгрузки крейсера в ходе подготовки его к переходу в Владивосток орудия были далеко не новыми уже практически исчерпавшими ресурсы их стволов так что особо ими и не дорожили не исключалось что после окончания демонстраций их придётся подорвать бросив на чужом берегу вместе с пушками Взяли уже готовые типовые деревянные основания под них, которые требовалось только собрать на новых позициях. Такую методику уже успели отработать. Она позволяла вводить артиллерию в строй в течение первых суток после высадки. Предполагалось под охраной бронепалубных крейсеров форсировать прилегавшие к Цусиме воды на пути к островам РК, где вполне возможно было встретить японские мобилизованные суда привлекаемые в больших количествах к патрульной службе. Проведя разведку вокруг Акинавы и убедившись в отсутствии угрозы для каравана, Егорьев должен был следовать далее для встречи конвоев, а десантная группа начать высадку, в то время как данский с виноносцами имел приказ оставаться в Корейском проливе и обеспечивать действия воздушных разведчиков. Едва выйдя на безопасные глубины, весь отряд с обоими придранными миноносцами вместо логичного и вполне ожидаемого рывка на север, домой, или на юг, юго-запад, в океан, повернул строго на запад и уверенно двинулся к Корейскому берегу. Это вызвало некоторое замешательство у скромного японского почетного караула, состоявшего из трех небольших рыбацких шхун, тут же бросившихся в расцепную. Судя по всему, выбранная ими дистанция для наблюдения в 5 миль сразу показалась недостаточной. А возможность ее увеличения или хотя бы сохранения никто на них теперь и не верил. Почти сразу они разразились длинной истерикой в виде повторяющихся каждые 10 минут одинаковых серий цветных сигнальных ракет. На столь активную сигнализацию... Просто не могли не назваться наблюдательные посты, разбросанные на тысячах больших и малых островков, на которые дробился гористый берег Южной Кореи, встречаясь с морем. Что и было вскоре отмечено. Курс русского отряда упирался в шерный лабиринт, например, на равном удалении от островов Екджуджедо на востоке и Долсандо на западе. Над островами уже вставали густые шлейфы дымовой сигнализации. Сигнальи пасов на острове Арусому, которые русские старательно входили по широкой дуге, тоже начали пускать в небо сигнальные ракеты. Дальше за ним сигналы ретранслировались от острова к острову. Поднялось начало работы не менее трёх японских станций беспроводного телеграфа. Дод до временным с изменением курса отряда На высоко завешанной парусиной корме Тирика начал разуваться черный горб, наполняемого газом аэростата. Теперь уже было совершенно очевидно, что русские пришли на разведку, не намеренные обследовать переплетение бухточек и проливов, раскинувшихся южнее острова Коджеда. А судя по составу привлекаемых сил, одним обследованием вполне возможно не ограничиться. Но дальнейшие действия для сторонних наблюдателей снова должны были показаться нелогичными. Прочим только сначала, оба наверных Миранусса, даже и не пытаясь загнать, казавшиеся обречёнными парусды дозорные суда приблизились к борту Аристатаносса и заняли позиции под его высокой кормой, словно следуя в поводу. Так продолжалось в течение получаса за которой черная груша сирического аэростата успела оторваться от палубы, подняв на подвесной системе пристегнутую корзину с экипажем из двух человек. Затем миноносцы начали медленно обходить терек с его правого борта, а он, положив лево руля, двинулся от них вниз по проливу. Следом повернули трехтрубные крейсера и транспорты с десантом, начал быстрый отход от берега а продолжавший медленно подниматься шар потянулся уже не за своим родителем а за мераносцами осторожно пробиравшимися к ломаной береговой черте прежним курсом та одинокий свинец до этого нарезавший нервный зигзаги в голове строя русского отряда тоже отделился и обеспечивал прикрытие уже новых необычных носителей воздушного шара проворно ринувшись в залив образуемый с ползавшими к юго-восточным гребням и разгоняя пасущуюся там парусную и гребную рыбацкую мелочёвку высокобортный Дмитрий Донской начавший заметно оттягиваться за корму всего отряда с самого начала этих подозрительных эволюций теперь медленно маневрировал юго-восточнее своих миноносцев за пределами стометровой забаты издалека наблюдая за ними и выжидая Шар, между тем, поднимался все выше и выше. Ветром, набегавшим откуда-то от Квельпарта, его заметно клонило к северо-востоку от своей привязи. Вдруг привязной трос отделился от корзины и упал в воду, стягнув по волнам длинной плечью. Из корзины подавались короткие световые сигналы, на которые отзывались миноносцы и старый крейсер. питан Бараташвили и военный фотокорреспондент Падзоров заняли места в корзине Аэростата в 09:23 утра 5 октября. Примечание. Князь Бараташвили Баратов Николай Григорьевич, энтузиаст воздухоплавания, один из первых рекордсменов в этой области в 1900 году совершал полёты на шарах с научными целями. В 2002 году достиг высоты 5910 м. Конец примечания. Шары ещё продолжали наполнять, но он уже рвался в небо, натягивая подвесную систему и раскачивая якоря. Проверка средств связи и прочего довольно скудного оборудования много времени не заняла, так что доклад о готовности к полёту последовал уже через 3 минуты. С мостника Терека сразу дали добро на старт, при этом в трубе отличного немецкого телефона, казалось, был слышен тяжелый вздох командира аэростатоносца, словно не сумевшего собладать с волнением. Все же первый полет над вражеской территорией. Впрочем, вполне может быть, что это обычные помехи на линии. Капитан второго ранга Арт Швагер просто посчитал, что его уже не слышат. Но контакты разомкнулись только спустя пару секунд. В половине одиннадцатого поводья привезных тросов и телефонного провода уже передали на двести шестого, ставшего новым поводарем, хотя и ненадолго. Шар, мягко облизываемый ветром, забирался все выше. Узкие веретенообразные корпусами наносцев остались внизу и в стороне, да почти под самой корзиной топорщился своими шестью петлями острыми вершинами мысами остров Як-Джидо. Как только миноносец Айр-Статаносец оказался с северной условной линии, проходящей между ним и Долсанда, командир экипажа доложил вниз по телефону, что в пределах обозреваемого пространства паровых судов не наблюдается, видны только рыбацкие шхуны, после чего отстегнул контактный разъем проводной связи и со словами Пошли с Богом дёрнул за рычаг при стажном карабине освобождая шар от привязи. После небольшого рывка корзина начала шутимероскачиваться, но колебания быстро затухали. Победившись с тем, он отбил фонарём светограммы о благополучном начале полёта на Миноносцы, потом на Кинавский отряд, удаляющийся к югу и начавший разворачиваться на северный курс. А средом над Донской маячившими мирах в 10 мир восточнее почти на середине пролива в подзоре в тем времян везился с треногой своего аппарата пытаясь отвлечься заребимым делом от тревожных мыслей честно говоря ощущения от свободного полёта в болтающейся корзине его не радовали особенно то обстоятельство что шар начал гораздо быстрее набирать высоту с сомненьем покосившись На своего командира и напарника, буквально лучившегося от счастья, он сделал снимок конвоя, после чего принес окрепить камеру в гнезде на стенке корзины, готовя ее для съемки объектов, над которыми их пронесет ветром. Случайно взглянув вниз, где прямо под ними на поверхности моря распластался их джида, Сквозь недоискатель камеры, напоминавший расплющившуюся от падения с большой высоты рягушку, он с трудом подавил спазм желудка. А князь уже трепал его за плечо и почти кричал в самое ухо. — С ветром повезло! Если не переменится, прямо над Мазанпа пройдем, а потом и Фузан с Ульсаном осмотрим. Ну, тут, вероятно, заметив бледность на лице компаньона, посоветовал, Ты, Брис, пока не гляди и дыши глубоко. Полегчает. Обязательно полегчает. Ты чувствуешь воздух-то? Какой? Только у нас в горах такой воздух. Только там и здесь. Больше нигде. Понимаешь? Досушившись, Федор обвел с градом горизонт. Видимость была миллион на миллион. С такой высотищи самого горизонта вообще видно не было. Но он тонул в какой-то голубоватой мгле, которая соединяла между собой земную поверхность, большей частью в поле зрения, залитую морями и небесный свод. Весь северо-западный сектор обзора заполняли зеленые горные каскады, чудным ломаным узором вершин, долин, хребтов и ущелий, убегавшие вдаль, а левее скатывавшиеся в море, торчавшими из воды обломками, совсем маленькими и покрупнее. Между ними серели крапинки парусов, Ан осами кром те берега мелкими каплями бисера сверкали возделанные поля. Провея широкой синей полосой поблескивал корейский пролив, в котором серо-зелёный ветер у той плюхой покоилась цусима с выщербеной цусимазунда в середине. Там курились едва видимые дымки, замершие в готовности к выходу броненосцев. Дальше за ней уже на самой границе восприятия Чуть угадывалась тонкая голубая линия Сусимского пролива, чья бирюзовая гладь уходила из поля зрения, простираясь до самого японского берега. А за спиной раскинулось море с дымящимися букашками транспортов и крейсеров на своей бескрайней поверхности. Провожавшие шарами на носцы, теперь отбегавшие под бок своего опекуна, выдыхая при этом сервата бурые клубы, были гораздо ближе к нему. Их резко очерчивали переливающиеся буруны, разваливаемые форштевнями воды, и длинные белые хвосты, взбитые винтами пены. Угловатая коробка Донского, как и подобала матерому ветерану, неспешно и с достоинством продвигавшаяся на северо-восток, лишь чуть морщила шагреневую кожу с самого северного края Восточно-Китайского моря, обильно пачкая угольную гарью кристально чистой и прозрачный воздух. Слекав обликнув уже почти не замечая продолжавшихся кивкол картины, Фёдор Иванович осмелел настолько, что решительно взглянул через борт вниз. То ли он и в самом деле привык, и отдышался, то ли высота уже была слишком большой, чтобы её реально воспринимать, но открывшаяся взору картинка больше не пугала. До острова, проливы, мсы и прочие географические объекты, а вовсе не твердая поверхность, на которую его обязательно должно было вытряхнуть. Теперь он точно уже мог спокойно работать. А капитан Бараташвили именно этим и занимался. Досматривая проплывавшую внизу местность мощный бинокль, он постоянно делал пометки на карте, что-то записывая в блокнот. Заметив, что репортер повеселел, пригласил его жестом руки к себе, А потом указал вниз и вперёд, пояснив: "Это Каджеда, там Зампа, а та вон какая-то якорная стоянка, и строение на берегу, а там, похоже, батарея. Судя по виду, старьё китайское, но калибр серьёзный, да и поставлен грамотно. Её со стороны моря, вон за той скалой, не видно наверняка. А она всех, кто в пролив сунется, как кинжалом в бок бьёт. Надо фотографировать, Сворыш". Фёдор кивнул. Дальше закрутилось, завертелось. Командир давал свой бинокль, через который неясно места удавалось разглядеть во всех подробностях, так что его указания становились предельно ясными. Поэтому он указывал те ориентиры, что обязательно должны были быть в кадре, а всё остальное фокусировка, выдержка экспозиция и прочее становилось уже его заботой. Над взгляда сверху никакая маскировка не помогала. Народные дворики, даже полевых и противодесантной батарей, просматривались замечательно. В двух местах обнаружились военные лагеря с ровными рядами то ли палаток, то ли навесов, и с загонами для лошадей. Полевые укрепления и оборонительные позиции, приготовленные у каждой деревни, наверняка вписанные в рельеф и невидимые ни с земли, ни с воды, чётко выделялись неестественно ровными контурами. И кантерра с линиями траншей и брустеров. Скрытая стоянка минных котеллов, оборудованная за одним из мысов в проливе, хорошо подобранная и потому опасная. Да Добавках прикрытой четырьмя не маленькими пушками засадные батареи, встроенной в среди скал. В бинокль просматривалось плотно фигурок людей, суетившихся на пристани и палубах суденушек. Вся система обороны Смотрелось как нарисованное хорошими красками на листе бумаги. Камеру неоднократно перетаскивали с бортика на бортик, запечатлев на пластинке обширную бухту Чинхе, оказавшуюся неожиданно мало обитаемой проливы, ведущие в неё и подступы к ним. Потом переключились на береговую черту между Чинхе и Фузан, с двумя дублями наиболее подозрительных мест. Пусть реки деоксан средально стало учирить самой гавани Фузана его вокзалах депо якресости когда шар уже миновал северные окраины Фузана стало ясно что направление его дрейфа изменилось наблюдателей явно уносило в сторону суши при этом высота полёта уменьшалась командир пояснил един старому своему подчёрённому что то вызвано разрычной плотностью воздуха над землёй и водой неравномерность их перемешивания а также восходящими и нисходящими потоками вызываемыми этими физическими процессами несмотря на его уверенный голос и ободряющую улыбку Фёдор понял что серьёзной опасности ещё нет но тенденция наметилась тревожная перспектива разбиться без особой пользы в дикой глуши на склонах корейских гор Становилось все реальнее. Корабли обеспечения хорошо просматривались на глади пролива милев пятнадцати на юге. Брат Аштили велел Подзорову хорошенько упаковать отснятые пластины, а сам принялся щелкать заслонками фонаря, вызывая их на связь. После третьей попытки заметили их ответ на мигание с Донского, а державшийся впереди всех осминец начал заметно ускоряться. В течение следующего часа пытались передать Варени всё, что успели рассмотреть, но из-за значительного расстояния каждое сообщение приходилось повторять не один раз, поскольку оттуда обычно отвечали: "Не разобрал". И свинёт за это время сильно вышел вперёд, но до него теперь было лишь немногом ближе, чем до основной группы. От берега Эрстат отдали уже более 7 миль, а высота упала с 3 км до полуутра. Его тянуло вдоль почти прямого горного разлома, ответвлявшегося на северо-северо-запад от последней перед устьем излученной русла реки Деоксан. И он снижался и раскачивался всё сильнее. Теперь к примитивному перемешиванию воздушных масс, шедших с моря и скатывавшихся с гор, добавился ещё и ветер, отражающийся от горных утёсов и закручивающий в союзистопляску Порой весьма агрессивные. Причем, чем ниже летели, тем сильнее это чувствовалось. Сброс балласта ситуацию не изменил. То ли газ из оболочки уходил быстрее, чем рассчитывали, то ли завладевший аппаратом нисходящий поток оказался слишком мощным. Но зазубренные скалы внизу продолжали приближаться. Движение вперед прекратилось. За борт корзины полетели телефонный аппарат, штативы для камеры, укреплённые на её бортах оследом и тренога. Потом прицельный карабин и устройство его разъединения. Эти мы удалось купить ещё несколько десятков метров высоты или пару часов полёта, если повезёт. Падение явно замедлилось, и шара опять повлекло дальше в горы. Изменит направление движения, в развороте всё по-прежнему не имелось. Солнце уже клонилось к горизонту на западе. Батареи и фонаре разрядились полностью, так же, как и два запасных комплекта, сразу отправившиеся до борт вместе с ним. На мигание прожекторов с миноносцев и крейсер ответить теперь было нечем. С большим трудом удалось добиться от сопровождающих положительного ответа о принятии сведений об отсутствии крупных военных судов и соединений миноносцев в осмотренном районе. И вообще, в паровых судов, не считая катеров, обнаружилось не более десятка единиц, да и те не больше каботажных пароходов. В начале шестого часа дня впереди показалось ущелье, на дне которого, судя по трофейной японской карте, протекала река Гуенге. В ее устье располагался Ульсан. Шар к этому моменту снизился настолько, что шел лишь чуть выше ручки, гормазившиеся с правой и слева хребтов. Князь предложил попытаться сесть где-нибудь рядом с ней, припрятать снятые пластины, а самим сплавиться по течению в порт, либо взять шлюпку или нанять рыбаков и так добраться до своих. Но он сказал, что, судя по направлению ветра, их и дальше будет таскать над горами. А когда солнце перестанет нагревать склонный холодный воздух, хренеет со вершины вниз. И тогда качать начнёт ещё сильнее. Может даже порвать оболочку или оторвать корзину. Тогда верна смерть. Пока отреплет ещё не сильно, есть шанс удачно приземлиться или просто выпрыгнуть в воду. Надо не её, надо было ещё добраться. А шар тянуло к скользcym склонам как магнитом. Для разгрузки вниз прители коробки из-под фотографических принадлежностей так и не съедену за время полёта поёк, бутыль с остатками питьевой воды, а потом и сама бандура камеры, из которой только вынули драгоценный объектив. Это помогло. Когда впереди блеснули горным хрустальём озёра, между которыми пролегало свершаланное русло, высоту снова удалось набрать. Уже выглядывали подходящее для посадки место, как шар к солнцу ударились снизу, начав раскачивать из стороны в сторону. В одно времяна явно обоздачился пусти небольшой, но вздох справа к побережью. Бедом кардинас с размаху ухнулась вниз, буквально провалившись и резко остановившись лишь метрах в 300 от поверхности, опустившись уже в самое широкое ущелье, по которому её теперь тащила мощным воздушным потоком. Причём тащило в нужную сторону, однако к комфортным Это продвижение никак нельзя было назвать. Шарто подпрыгивал вверх, то снова проваливался, бросаясь в стороны. Вскоре его вынесло в довольно широкую долину из пятнанной клочками уже убранных крестьянских полей, где начало подкидывать еще резче. Во время одного из таких подъемов его захватил другой воздушный поток, вырвавший аппарат из окруженной скалистыми утесами низинки и снова влёгший, вздрагивавший от его напора оболочку с хрупким довеском снизу на северо-восток, при этом едва не размотав по скалам. От такой болтанки Фёдор совершенно утратил форму, судорожно цепляясь то за борта корзины, то за её пол, то за канаты подвесной системы. Окончательно потеряв ориентацию, он вообще уже не понимал, куда их теперь несёт. Но всё же вывалиться вниз казалось ему какой-то глупостью. Он цеплялся, за что было удобнее, без всякой паньки, ожидая, когда же это всё закончится. Хрустн, ломающихся от удара о камни его костей. И даже не сразу понял, что напарник в восторженном орёт: "Море, море, ты слышишь, мы над бором!" Дреск остихало. Тошнота, несщадно терзавшая уже давно пустой желудок тоже В голове и глазах прояснилось, только тут он осознал, что до в кровь содранной ладони и сорванных с мясом ногтей цепляется правой рукой за что попало. Причём левой всё это время судорожно прижимал к груди пенал с отснятыми материалами. Так оказывается, он сумел запихать его в чехол объектива и аккуратно запечатать в бархатную накидку, чтобы не засветить негативы. Эта накидка была всё что осталось от аппарата. А дорогущий объектив, заботливо положенный в специально для него пришитый карман жилетки, бесследно исчез вместе с карманом. Как так получилось, если подарочная флотская тужурка без погон, надетая поверх жилет и хоть и с перекосом, сразу на две пуговицы но была плотно застёгнута, Фёдор понять не мог. А внизу уже совсем близко Груст задемиус вешащий к ним четырёхтрубный мененасец. За ним виселся силуэт данского. Поза ним его был кто-то ещё, судя по всему, тоже наш. А до заката осталось ещё больше часа. И Бороташвили говорил каким-то осипшим голосом сильные каверкерские русские слова. Докоти, мил дватът, дватът кат, не больше. До ночь добиранца. Эй, не плачь, ты и чито. «Камера дорогой, жалко, да? Рука болит, да? А у меня бинокль, знаешь, какой был? Вах! Мне его сам полковник подарил, Кованько. Ты понял? Ты молодец! Вах, какой молодец! Все хорошо! Ты слышишь меня? Все хорошо!» Однако сам Федор Иванович никаким молодцом себя не чувствовал, едва разжав скрюченные, словно судорогой, пальцы окровавленной руки, Попытался присесть на непослушные, негнущиеся рогах. Крепоет тут же соскользнуло в здоровенную прореху по русиновом бортике корзины, но никакого ужаса от того, что он сам может провалиться в эту дыру, не было. С трудом, при помощи той же правой руки втянул ногу обратно, а потом просто сидел и икал. Всё тело болело снаружи и изнутри, а душу глождала досада. А вот рачаром цейсовском объективе, который выписывал из Германии, ждал больше полугода, платил за него и всё прочее, что расстресло теперь безвозвратно такие денежищи, что загнал себя в неподъёмные долги. Но больше обидно было не потому, что сам его лишился, а от того, что вдруг подумалось: вот теперь в этих горах найдёт такую вещь какой-нибудь пастух Да и непременно станет им колоть орехи. Какой-то сумбур и ковардак были в голове. А ведь и вправду. Все хорошо. Когда Безупречный выловил из воды едва живой экипаж аэростата, еще было совершенно неясно, чем закончилась аэроразведка. Бараташвили оказался без чувств, имея широкий лиловый рубец поперек лоба, его напарник, излучившийся каким-то чудом не дать ему утонуть, пока эсминец добежал посредний кабель ТВД-шара, неудачно пришлепнутого очередным порывом ветра боком к воде, да еще и лопнувшего при этом, как мыльный пузырь, как-то странно придерживал ту журку на груди, словно что-то пряча. На вопросы сначала не отвечал, только орал, чтобы ему срочно дали сухую тряпку и провели в абсолютно темном помещении. Столь стеснительного спасенного по приказу вахтенного начальника Мичмана Горновича пытались первым делом раздеть и расстрелить насильно. Но он только сильнее орал и отбивался, явно будучи не в себе. В итоге, плюнув на медицину, его проводили к шкиперской области. Там он сразу закрыл дверь, убедился, что достаточно темно, и немного успокоился. Тут же, выйдя обратно, чуть опомнившись, сучил сопровождавшему его механику-поручику Косуленко сумку с мокрыми картами, до того болтавшуюся у него на шее. Потом из кармана достал блоконот с пометками своего командира и шмыгнул внутрь. Но сразу выглянул обратно, показав кулак, поставленный в охранение матросу, сказав сурово, Дверь откроешь, глаз выбью. А тут он вышел только через 4 часа, с сучазом бамя от холода. К удивлению всех, вданный сухой исподней и матроское рабочее платье, он извёл на протирку добротного кожаного чехла для бинокля и какого-то деревянного ящика, в него засунутого, который теперь не прятал, а потребовав проводника к командиру, просил изберечь и передать в штаб Ни в коем случае не открывая. Матусевич, глянув на надпись фото на крышке, понимающе кивнул и распорядился снова принести сухое чистое бельё и горячего чаю. Чай спасённой большей частью расплескал, так как, несмотря на одеяло и наконец-то на его сухую одежду, его трясло, как с жуткого перепоя. Однако, чуть прозрев после этого лицом, представился Фёдором Ивановичем Подзоровым выглядел он довольным. Подону исследом чарку принял с благодарностью. Однако, несмотря на то, что сверху его ещё замотали в одеяло, а потом отправили отогреваться в качегарку, ничего долго трясся в знобе, молчал и улыбался. Все, кто его видел, там уже думали, что тронулся паря, долетался. А может и ничего, молодой ещё, отойдёт потихоньку. А на мостике после доклада на крейсер о спасении экипажа шара и его багажа и утрате дорогого казенного имущества, сперва порвавшегося в клочья, а потом еще и утонувшего с неожиданной быстротой, прикидывали, как быть дальше. По словам штурмана эсминца, эти двое на аэростате преодолели за неполные девять часов более ста двадцати морских миль над враждебной территорией. Совсем немало. А учитывая что на их возвращение уже не рассчитывали, а потом еще и жесткую посадку, закончившуюся гибелью Шара, в форум было второй день рождения отмечать. Переполох у японца они навели. С самого утра телеграф без проводов надрывается. С Донского уже семафорили, что видят множество мелких судов со стороны Фузана. Их превентивно причесали сегментами и шрапнелью, вынудив отвернуть к югу но за ними вставали еще какие-то дымы, и они явно спешили по нашей души. Наверняка тоже шпана какая-нибудь. Больших-то там нет. Теперь это уже доподлинно известно. Оба номерных миноносца отправили их отгонять, чтобы не углядели, каким курсом отходить станем. Под шумок пора ближе к дому продвигаться, а то ночь уже скоро». Весь день 5 октября в районе Цусимских островов невозможно было вести никаких переговоров по радио. Японцы постоянно создавали помехи, не прекратив этого безобразия даже с наступлением темноты. В этой причине новоиспечённый командующий действующие с кадры провёл несколько томительных часов в ожидании хоть каких-то известий от санкционированной им воздушной разведки. Последнее, что было известно о Заки, это что крейсер и миноносцы, её обеспечивавшие, последовали вверх по корейским проливам. Уже к вечеру с них передали телеграмму, что шар удаляется от моря. Всего сообщили, что крупных кораблей и миноносцев в Мазампы и Фузане нет. Потом ещё что-то пытались передавать, но за дальностью расстояния передачи почти не читались. После этого и закочи их уже не видели только дымы вдали. До сколько аэростанции северные конечцы Цусимы передали на ушедший в плавание терек, теперь приходилось довольствоваться наблюдением с вершин гор, не столь дальним, как хотелось бы. К наступлению сумерек корабли обеспечения не появились, и закоче сообщили, что южнее Цусимы была слышна довольно далёкая стрельба, скоро стихая, а дыма стало намного больше. Хотя оба броненосца весь день держались в готовности к немедленному рывку на выручку, сейчас уже было явно слишком поздно для этого. В любом случае, на Донском наверняка достаточно хорошо информированном о возможно грозящих ему опасностях шара должны были успеть принять необходимые меры предосторожностей. И раз до сих пор не прислали кого-то со срочными известиями, Исами не поспешили укрыться где-нибудь под безопасным берегом. Ничего неожиданного пока не обнаружили, и все ещё надеются спасти аэростат и его экипаж. Синоптики дают хороший прогноз по ветру до самого утра, так что шансы есть. Но раз так, пришло время вплотную озаботиться обеспечением максимальной безопасности самого рейда в Осаки. Как бы и японцы, как осы из разбуженного гнезда не решили наведываться в отбитые у них воды. Кто знает, какой другой мелочевки и, самое главное, сколько насчитались шаром в Мазампах. К тому же сверху видно не только это. Вряд ли самурай спокойно согласятся с тем, что нам теперь может стать известно столь многое. Стрельба южнее островов верны этому доказательства. Дозорные шкуры выдвинули до позиции, но до полуночи Единственным итогом их патрулирования стало обозначение осветительным плоттиком, сброшенным с одной из них, до аналогичной парусной посудины неизвестной принадлежности, посвершившей скрыться в южном направлении после первого же пристрелочного залпа триудеймовок с берега. Задействовать Мироновский бот и катера против штормовых отрядов так и не пришлось. А после снова разгорелась жаркая стрельба в стороне от кучи то стихавшее, то возобновлявшееся до самого рассвета. Судя по поступавшим на туда докладам, именно эта гавань не стала объектом нападения. Однако его в этот раз всё же удалось отбить. Прочим, особой настойчивости противник не проявлял. То ли японцам так и не удалось организовать массированную атаку, то ли это была всего лишь разведка боем. Но после нескольких неудачных попыток проникновения в бухту Все закончилось. Подобному прощупыванию только на пару часов позже подверглась и гавань Миура, также не вылившемуся ни во что серьезное. В обоих случаях даже не пришлось задействовать новые батареи из трофейных пушек с Гималайи. А Дмитрий Донской появился у мыса Гарусаки на самом северном конце Цусимы уже после рассвета, сразу запустив обоих, державшихся при нём номерков в окочи с докладом и для бункеровки. Угольные ямы на них оказались вычерпаны почти до дна. Сам он держался на рисе, прикрывая со стороны Кореи. Только тогда и узнали, что ночь все они благоразумно переждали в открытом море северо-восточнее островов, где вероятность встречи с противником была минимальной. Тем временем безупречный, расставшись со остальными Резво бежал Корейским проливом по безопасным глубинам к Сусима-Зунду. Когда его провели за тральщиками в Азакии, из рапорта командира стали известны подробности не совсем удачного завершения разведывательного полета. Шар разбился. Рассказать, что видели во время полета, пока оказалось некому, поскольку оба участника воздушной разведки лежали в офицерских помещениях миноносца без чувств. Баратов, как значился во всех бумагах грузинский царь, еще не приходил в себя, а Подзоров метался в жару. Под утро его свалила горячка, все же купаться в октябре не сезон. А насколько хорошими вышли снимки, искупавшиеся в морской воде, тоже было неясно. Уже высушенные карты со множеством интересных отметок и блокнот с записями о ходе перелета отдались штабным для изучения а фотоматериалы для проявки. Когда их скрыли по всем правилам, как ни странно, внутри пенала было абсолютно сухо, так что отснятые пластинки сохранились в лучшем виде. После отделения от аэра разведочного отряда Более-менее сохраняя строй двух килоаторных колонн, вспомогательный крейсер и вооружённый транспорты, ведомые крейсерами Егориева, продолжали следование к конечной точке своего маршрута. До параллели острова Фукуэ немцы гарантировали отсутствие английских военных судов, но риск столкнуться с ними южнее Годских островов всё же сохранялся. Поэтому маршрут рассчитали таким образом, чтобы миновать этот район затемно из соображений скрытности, уклонялись от всех, кого видели. Дымов не было, зато уже поздно вечером дважды наблюдали паруса крупных судов на горизонте, но они вскоре пропали из вида. Вообще, создавалось впечатление, что движение в этих водах прекратилось. Судя по всему, японцы, наученные нашими предыдущими набегами, изобрели способ быстро загонять всех по гаваням при возникновении угрозы, Не использовая радио, эфир трещал помехами, хоть к ночи уже и не так интенсивно. Тем не менее, вести переговоры всё ещё было невозможно. Когда по счислению миновали острова Данджо, лоцманс где-то у милях в 30 слева повернули на юго-восток, чтобы как можно скорее пересечь довольно интенсивную судоходную трассу. Копался на глаза всем скопом Какому-нибудь нейтралу было весьма нежелательно. К расцвету снова изменили курс, теперь уже на юго-западный, начав продвигаться вдоль северной группы островов Эрю-Кю, держась в милях в тридцати-сорока от них. Здесь также считалось возможным наткнуться на интенсивное движение коммерческих пароходов, поэтому отряд разбился на группы и начал расползаться в стороны. В этот момент слева по борту обнаружили дым — крупного парового судна, явно приближавшегося к русскому отряду с запада. Терек оказался к нему ближе всех. Он немедленно повернул навстречу, в то время как остальные пароходы и крейсера начали, наоборот, ворочать к западу, стремясь развинуться с ним. Коротким обменом с эмофорами был согласован один из проработанных ранее вариантов действий, в соответствии с которым, если это грузовой пароход, Кирех останавливает и досматривает его. Если военный корабль даёт сигнал и уворит к северу, а там уже Егорьев отсекает потенциальную угрозу от конвоя и уничтожает её. После чего с темнотой отрываются и нагоняют остальных. Радио разрешал использоваться торгов в крайнем случае, когда дымы нашего вспомогательного крейсера и подозрительного судна совершенно пропали из вида а оговоренных сигналов тревоги так и не последовало, конвой вновь лег на прежний курс. Все на палубах и мостиках прислушивались, но ничего похожего на стрельбу слышно не было. До полудня на горизонте никто больше не появлялся. За это время караван успел разделиться на три группы, постепенно разошедшиеся на 12 миль друг от друга. Впереди теперь шли Анадырь с Аравьей, за ними оба крейсера первого ранга, А западнее них пробирались Корея с летингтором, учитывая, что при общей отрядной скорости в 12 узлов вероятность того, что какой-либо купец сможет догнать конвой, стремилась к нулю. Такое построение подставляло глазу наблюдателя из наиболее вероятных направлений появления возможных встречных судов. Всего два канских парохода вполне мирного внешнего вида. Кретан Любую попытку остановки и досмотреть их судов гарантированно успевали пресечь бронепалубники. После полудня на северо-восточных румбах обнаружили сначала дым, а сразу за этим сигнальный аэростат с опознавательным вымпелом Деррика. Скоро показались и верхушки его мачт с характерным рангоутом у задней из них. Так быстро его возвращения ничего не ждали. Приблидившись к флагману отряда, благодарю с айрас, что на уз судожи или, что им потоплен японский военный транспорт, Акадзукимару, года измещением в 278 тонн, шедший с грузом патронов, взрывчатки, мясных и рыбных консервов, риса и мухи из Хиросимы в Дальний. Сразу передали и пленный экипаж. Из первичного допроса капитана парохода узнали, что судам следующим из внутреннего моря в порты Китая и Кореи рит виза, теперь проходить отрезок от островов Данже до острова Росс только в тёмное время суток или в плохую погоду. Безопасность на этом отрезке пока никто не может гарантировать, поэтому ответственность за сохранность груза и судна ложится целиком на плечи капитанов. Неизвестно, что при таком высоком риске ни одно иностранное судно с военными грузами Этим маршрутом вне охраняемых конвоев уже не ходит. Весь путь от острова Якусима до Меридиана от островов Данджо, а Кедзуки Мар ушел в дождей тумане. Но утром 6 октября погода неожиданно улучшилась. Пароход уже разворачивался на Нагасаки, где планировал дождаться темноты и только тогда следовать дальше. Но был перехвачен неожиданно появившимся тереком. Из-за мглы свежих. С мостикой японцы не видели даже дым, приближавшегося вспомогательного крейсера, а не то, что удиравшего в другую сторону конвоя. В качестве районов, рекомендованных для стоянки судов в светлое время суток, японский капитан назвал залив Кагасима, Сацевский залив, где в устье реки Сугио все так же продолжается погрузка пароходов среднего и небольшого тоннажа и порт Нагасаки во внутреннюю гавань которого совсем недавно удалось проделать не очень широкий, но довольно безопасный проход. Однако в этот порт многие еще опасали заходить по причине его относительной доступности для русского флота. За верением японских властей о неприступности крепости Татибана, полностью восстановленной и перевооруженной на современной системе артиллерии, никто теперь не верил. Поход ото дня прошёл спокойно, хотя ещё дважды видели дымы, но выраза их обнаруживала пара арабия анадыр. Но из-за большого расстояния прежде чем удавалось определить направление их движения, дымы терялись за горизонтом. Как стемнело, командам было приказано отдыхать, но спать легли немногие. Акконвой вновь собрался вместе и снова повернул на юго-восток, намереваясь за ночь форсировать архипелаг пройдя южнее острова Амаи, пеленги на наиболее приметной вершине его гор Штурмана освяяснять ещё на закате, так что курс проложили уверенно. Ещё ночью снова повернули к Окинаве, но проложив курс всё в тех же трёх десятках миль от островов. Погода явно портилась. После полуночи ветер начал усиливаться, разводя к утру волну силой до пяти баллов. Рассвет встречали на юго-западном курсе. Норе вокруг было совершенно пустын. Скорее повернулись строго на запад, на южную оконечность уже знакомого острова. Шторм уходил на восток, и ветер явно стихал, хотя зыбь всё ещё оставалась весьма ощутимой. До второй половины дня 7 октября показались высокие горы южной части Окинавы. Оба бронепалубника Сразу дали полный ход и пошли вперед на разведку. На корме телека возились с аэростатом, а на транспортах начали готовить паровые катера для тралинья и высадочных средств. Внимательно слушали радио в готовности перебивать чужое телеграфирование, но его не было. Когда, наконец, все же начали подъем шара, справа по курсу уже отчетливо просматривался скалистый остров Китака. И отходящие к востоку и западу от него полосы рифов, отгораживающие от океана обширную, но труднодоступную бухту на Кагасука, а даже за ним — океановский берег, зелеными горами убегавший на северо-восток. Крейсера к этому времени скрылись из вида за скатами самого южного мыса Океанавы, и их примерно место показывал только густой угольный дым, встававший из-за него — Они спешили к рейду нахо, надеясь успеть перехватить всех, кто там мог быть. Как оказалось, не напрасно. Когда открылась гавань, в ней увидели стоявший на якоре пароход средних размеров. Судя по отсутствию дыма над трубой, к выходу в море он не готовился и стоял без груза, так как ватерлиния высоко поднялась над водой, настолько, что под высоким ютом торчала даже верхняя часть лопасти винта. На запрос о национальной принадлежности сегодня ответили, но никаких агрессивных намерений не выказывали и радиотелеграфом, если он и был, не пользовались. На него несколько раз передали требование назвать себя, но ответа так и не дождались. В конце концов, от Венега впригаз не пытаться покинуть гавань или испортить судно, двинулись дальше. О потенциальном трофее сообщили короткой сфитограммой на показавшейся над островом Арастат. Досколько выглядевшие заброшенным судно угрозы в данный момент явно не представляло, богатыр с Светланой занялись другими делами. Да босались, что японцы могли набросать мин, Егорию приказал держаться подальше от берега. Ловя последние светлые часы, кретера, воодушевлённый первым успехом, разделились. Богатырь пробежался до острова Кумисима, на западе, а Светлана до мыса зампо. Но там, кроме местной парусной рыбацкой мелочевки, не нашли ничего, заслуживающего внимания. Когда закатное солнце коснулось моря на западе, тральный караван из восьми паровых катеров под чутким надзором сто двадцаток терека уже усердно утюжил в лазурной воды гавани Наха. Добравшись до судна на рейде, сразу выяснили, что это брошенный германский пароход Лидия приписанный к гамбургскому порту Примечание. Пароход Лидия 753 БРТ в реальной истории 08.04.05 вышел из Гамбурга с грузом машинного масла, серной кислоты, судремных материалов, запстей, продовольствия и прочего, направляясь в Николаевск-на-Амуре. Документы на груз были оформлены до Гонконга. Куда он и прибыл? 09.07.05. Откуда двинулся в Николаевск, обогнув Формозу. Но с 16.07.05 из-за поломки руля дрейфовал в море. 24.07.05 обнаружен японским вспомогателем-крейсером Футами Мару и приведен в порт Наха. 26.07 арестован в этом порту. И 16.10.05 ворота Решением призового суда сосепа конфискован вместе с грузом. Конец примечание. Ни экипажа ни груза на нём не обнаружили, а средством в гавани уже тянулись трансферты. Терекс всё также маневрировал на малом ходу за пределами рифов, то с кажу за собой чёрную перевёрнутую каплю воздушного шара и выцеливая жёрломи пушек возложил угрозы в бухте и на берегу. Из корзины над ним постоянно перемигивались, кортьером с маячившими вдалеке крейсерами. Пятместных узнали, что японцы здесь были, но теперь ушли, так что отбиваться оказалось и некому. Поскольку вторжение прошло неожиданно гладко, процесс освоения на уже знакомой местности с самого начала пошел с опережением графика. Еще до наступления темноты транспорты успели встать на якоря в гавани и приступили к перевозке своими и мобилизованными в форту средствами пехоты и артиллерии. Ни в селении, ни в его окрестностях противника не обнаружили. На берегу зажгли костры, пароходы освещались электрическим светом, так что с наступлением темноты разгрузку не прекращали. Одновременно подбирались места под артиллерийской позицией, где сразу начинались земляные работы. Спешили закрепиться и не могли, Так можно сдавать тени, пока критерия Егорива ещё здесь. Благодаря безустановочной работе артиллеристов, пехоты и экипажей пароходов, утром жена чере сборку оснований под пушки. Хоть нах и считался портом, разгрузка больших судов проводилась здесь только рейдовым способом. По этой причине доставка морской артиллерии и стантов на позиции являлась делом непростым. Тем не менее, Три двухъёмовки оказались на берегу ещё до полуночи. Наиболее тяжёлые шестидюймовки планировалось переправлять на импровизированных плотах, сооружаемых из четырёх местных рыбацких лодок, которые связывали лёгким настилом из бамбука. Два таких плота, собранных из выкупленных посудин, успели подготовить к утру. Работа предстояла тяжёлая, но вполне выполнимая. Местность была ровная, А все необходимые материалы и приспособления привезли с собой. В качестве основной тягловой силы собирались использовать местных мулов, поскольку руками такие дуры особо и не потаскаешь. Тягачей уже собирали по окрестностям. Все равно аборигены, взбудораженные столь шумным светопредставлением, этой ночью не спали. Кроме батарей, отгораживали со стороны моря и другими средствами. Разгрузившийся лишь частично анадель, имевший палубные устройства для быстрой постановки мин, к полудню 8 октября выставил два заграждения к востоку от скал Киесе и к югу от них. Сразу после окончания этих работ Егорев, получив копию карты с отмеченными позициями пушек и минными полями, отправился к ожидавшим его конвоям. На Окинаве остались только транспорты и терек да спешно закреплявшаяся пехота. Подгонять никого не требовалось. Уже к вечеру береговые батареи дали пробные выстрелы, а над первыми полевыми укреплениями на берегу были подняты полковые знамена. К этому времени от жителей селения, подробно и вдумчиво опрошенных, уже стало известно, что пока нас не было, в Наха приходил японский пароход, притащивший на буксире брошенного сейчас на рейде немца. Хотя дым из его трубы шёл, своего хода он не имел. Это было ещё в конце июля. В течение 10 дней оба парохода стояли в гавани без движения. С них закупали свежую рыбу и овощи. Потом появился японский вспомогательный крейсер, после чего с притащенного на буксире судна начали перегружать всё на японский пароход. Там было машина, масло, Зодостроенные материалы, кислота, снасти, продовольствие и многое другое, предназначенвшиеся для порта Николаевск, для работ привлекали грузчиков из Селенья, а местная администрация участвовала в оформлении риста судна и груза, поэтому в нахе издали такие подробности. Через 5 дней японский пароход ушёл и увез с немецкую команду, а вспомогательный крейсер остался. С него Еще с самого начала высадили на берег вооруженный отряд, который осмотрел брошенный русский береговой лагерь. Потом матросы что-то делали на том месте, где был телеграф. Все это время проводились карательные акции, в ходе которых было публично казнено более десятка местных жителей, обвиненных в пособничестве. Часть японского отряда уходила из селения, куда именно и зачем никто не сдал. Сам вспомогательный крейсер перемещался по гавани с места на место, часто спускал шлюпки, но никаких вех или других знаков не ставил. А спустя неделю после окончания разгрузки немецкого парохода забрал отряд и ушел сам. А Лидия так и осталась торчать на якоре. Проведенный нашими трофейщиками осмотр показал, что судно оставалось практически на ходу, но с неисправным рулем. Сейчас, правда, с него уже растащили всё, что удалось снять, но это была мелочёвка. Возможность исправления поломки и дальнейшего использования судна в своих интересах сейчас прорабатывается механиками, но шансы определённо есть и неплохие. В зафа японских репрессиях Отмельцы ли привилегии барикенам для рабов отказались и максимально сократили контакт с ними, даже временно расселив в ближайших батареям домишки. А уже зафрахтованных молов вполне выгодно для их хозяев и в то же время скрытно обменяли на крупу, соль, муку, тонкий пеньковый канат и парусину с дальнейшей перспективой пустить их на мясо. Рефрижераторы Терика позволяли обеспечить его сохранность. Бухту и окрестности ещё раз тщательно проверили на предмет возможных минных банок, на которые ещё не наткнулись, но вполне могли наскочить в дальнейшем. Совместив это с масштабными гидрографическими работами под руководством командира Терека. Это было как раз по профилю его первого образования, полученного в морском корпусе, так что сделано всё было грамотно и основательно. Кроме того, обратили местных рыбаков Не видели ли они предметов, похожих на всплывшие мины после штормов? Но ни поиск, ни опросы ничего не дали. Зато была составлена приличная карта гавани и подходов. Отсутствие гарнизона и хоть какой-то обороны, несмотря на уже неоднократное использование нашим флотом гавани Наха в качестве перевалочной базы, казалось странным, а поведение вспомогательного крейсера подозрительным. Что за люди себя высаживались и зачем ходили в глубину острова? Вызывал недоумение и брошенный в бухте пароход, повреждение руля на котором удалось починить всего за 2 дня при использовании ремонтных возможностей и анадыря. Тщательный осмотр трофея, так же как и предпринятая экспедиция по окрестностям в поисках следов японского отряда, ничего не дали. Поскольку явной угрозы пока не было, продолжали действовать в соответствии с планом, надеясь прояснить все странные моменты позже. Считалось, что о нашем здесь появлении ещё неизвестно. Но японцы удивили. Видимо, противник как-то сумел наладить систему оповещения, так как уже через 2 суток после ухода крейсеров с поста на мысе Зампо в 14 милях к северу от Ридамаха сообщили, что видят проход быстро приближающийся с северо-запада. Скорая Вадим заметили и с возвышенностей вокруг Наха, а с поста уже сообщали, что судну приближаться непосредственно к ним. А на берегу в восточнии наблюдают чужую цветовую сигнализацию. Погранизону объявили боевую тревогу, начав поднимать аэростат Чайрика. Погода стояла тихая, солнечная, видимость была до горизонта. Первый же доклад от наблюдателя в корзине Застоял всех напрячься. С воздуха удалось разглядеть, что двухтрубный пароход средних размеров стоит к северу от мыса Зампо и стреляет по берегу. Более того, он спускает шлюпки. Сигнальный пост на вызовы телеграфом и фонарём не отвечает и ответного огня не ведёт. С возвышенности у наха японец тоже был виден, хоть и совсем плохо в то время как с мостиков пароходов могли наблюдать лишь его мачты, но звуки артиллерийской стрельбы с той стороны уже доносились отчетливо. Проводной рейни связей до зампа проложить еще не успели, и что конкретно там творится, не знали. Возникла мысль, что часть высаживавшегося японского отряда укрылась где-то на острове, и теперь вместе с подошедшим вспомогательным крейсером атаковала гарнизон поста. Он состоял всего из полуроты пехоты и состава 30-го Ингерман-Ландского полка при двух орудиях. Так что отбить десант, поддерживаемый огнем корабельных пушек, и внезапная атака с тыла им будет непросто. Но опасения оказались напрасными. Даже до серьезного боя дело не дошло. После первых же залпов пушек с поста шарапнелью по шлюпкам Перед о zero ноль ещё бестро вернулись к параходу, усилившему обстрел. Прочим не особо досаждавши, окопавшимся в распадке пушкарям, перешедшим на гранаты. Стрельба с закрытых позиций по маневрирующей цели им была еще совершенно незнакома. Поэтому вполне ожидаемо они ни в кого не попали. К тому же даже на максимальном угле возвышения два пробных залпа леглися внами недолётом. Но этого хватило, чтобы Японец на большом ходу отошёл от берега и двинулся на северо-восток. Дабы сам это обдолжились спаста сразу после бегства супастата добавить, что потерь нет. В своём молчании объяснили тем, что сначала мы в стрела убрали географ в укрытии, чтобы его не задело сколками или камнями. Сейчас на сырыне японец высаживает людей шлюпками в районе Уруми. В пяти милях дальше по берегу, откуда сверкал неизвестный гелиограф. Ни с шара, ни с окрестных гор, ни с клотиков мачт, с пароходов в порту теперь его не видели. Он держался под самым берегом, так что виден был только столб дыма, поднимавшийся из-за возвышенности. Скоро смысл доложили, что пароход принял обратно свои шлюпки и ушел на север. Судя по всему, десант японец все же высадил. «Стерека повестили, что он сейчас трещит своим передатчиком, значит, скоро следует ждать более основательных гостей. Но при этом теперь еще придется постоянно оглядываться за спину, поскольку в случае высадки больших сил противника удержать он из зампа шансов не было, а его гарнизон уже и так с блеском изобразил наличие в том районе крупного укрепленного лагеря. Полуроту и обе пушки...» Вывезли трофейным судном в Наха, оставив там только сигнал и пост, обслуживаемый вахтами, сменяемыми через сутки. Под мыслом теперь постоянно дежурил моторный катер, чтобы в случае окрушения иметь возможность вывезти людей морем. Одновременно в порту начали перевозить обратно на суда то, без чего можно было обойтись в ближайшее время, чтобы максимально сократить время погрузки в случае экстренной эвакуации. На следующий день с утра в северной мысе Зампа обнаружили сразу два парохода, но к посту они не приближались, обмениваясь сигналами с кем-то на берегу. Потом своим катером забрали посыльного с берега, обо всем этом тут же сообщили в Нахо. Поднятый шар обнаружил этих двоих в указанном направлении, а также несколько неизвестных судов у острова Кумисима в семнадцати милях западнее. Похоже, проводили осмотр берега одновременно и там создалось впечатление что они решили обосноваться у Окинавы всерьёз и разворачивали угольную станцию для снабжения блокадных сил беспокоило что до сих пор не пытаются провести разведку непосредственно подходов к гавани словно уже знают что их здесь ждёт не один сюрприз в этой связи вставал вопрос каким образом показать им что порт и даже укреплён, чтобы не осталось сомнений, что мы тут надолго, и чтобы нас сквернуть, нужно скопить немало силёнок. До истечения контрольного времени, после которого капитану второго ранга Артシュвагеру следовало свернуть свою базу, оставалось ещё одни сутки. Но на челлендж экспедиции не стал терзаться неразрешимыми вопросами, он решил, что раз японцы ходят вокруг кругами, Они уже осведомлены обо всём, и поэтому не стоит дожидаться, пока ему сильно осложнят жизнь, и приступил к окончательной эвакуации немедленно. Задача по привлечению к себе внимания была выполнена, а полученный от Уминного квартирмейстера Терика Собко доклад о работе в некотором удалении мощной станции типа телефонкин, передавшей условную телеграмму германскому телеграфу от буквы Дело пребывания треда на Окинаве уже не обязательно. В течение всего дня дозорные суда противника по-прежнему держались в отдалении, постоянно наблюдаемые с шара из поста на Мисямпа. Но виду порта так и не показались. К вечеру небо начало хмуриться, ветер окреп, по горизонту пробегали зорницы приближавшейся грозы взрывать ещё исправной пушки, рука не поднялась, что вызвало новые трудности. Да этим нате их успели сесть в позиции и перетащить обратно на трансферты. Причём вся работа сопровождалась непрекращавшимися вымотугами террористов и привлечённой к этому делу пехоты. Несмотря на использование тяглового скота, операция да хрустцев в костях снова пришлось всем. Глубокомысленное пояснение офицеров в духе того, что выиграно по-настоящему только то сражение, которое и так и не состоялось, не нашло ожидаемого отклика среди нижних чинов. В тихом бурчании подчиненных ясно читалось неудовольствие от столь раннего проведения обратной процедуры без единого боевого выстрела. По их мнению, получалось, что зря корячились. Опасаясь подвоха и возможных засад на дороге от Анаха к зампу, Хартшвагер еще вечером приказал эвакуировать персонал и охрану поста, отправив к нему Лидию. Катер уже было невыгорести против волны, и его притащили на буксире. Только в гавань порта он вошел самостоятельно. А Лидия так и осталась курсировать за линией заграждений в качестве брандвахты. Транспорты тем временем... Заканчивали приемку обратно на борт тяжелых грузов с берега. Войска снимались с позиций и отводились в порт. Сразу после завершения основных транспортных работ занялись забоем скота. Туши катерами переправляли в холодильник и терека вместе с рыбой и зеленью, по-тихому закупленной у местных под видом экспроприации. После заката клынул тропический ливень. Уже По грязи на пароходы начали свозить и пехоту. На берегу оставались брошены пустые ящики из-под продуктов, порваны мешки, сломаны вещи и прочие следы пребывания большого количества хорошо обеспеченного народа на сравнительно малом куске земли. Ливерзбойник собрали и, по совету рыбаков, выбросили в указанных местах бухты для прикорма рыб. На ближайшие недели две недели Отменно рыбалка им была обеспечена. В половине первого ночи караван покинул гавань, ориентируясь по огням зажжённым на брандвахте, вставшей на якорь в проходе ещё на закате. Влагманский терек первым вышел из гавани и прикрывал остальных. Замыкавший колонна надер вывалил себе за корму полдюжину мин, перекрыв ход в бухту. Тема тропической ночи скрыла эту шалость от лишних любопытных глаз. Столбчатые японские агенты на берегу уже наверняка сверисавали курс, каким русские покидали Наха, а ещё раньше видели постановку заграждений. Тард Швагер не сомневался, так что в случае поспешной попытки воспользоваться проходом противника, теперь ждал неприятный сюрприз. Потом все четыре парохода, вспомогательный крейсер и сразу же двинувши со средем за ними трафей, погасивший всё освещение. Тёмными тенями выскользнули вдоль берегового рифа и преодолевая набиравший силу осенний шторм, повернули на юг. Их путь теперь лежал к островам Банин, где предстояло встретиться с уже шедшей туда из Новой Гвинеи эскадрой вице-адмирала Дубасова. Если всё пройдёт по плану, то чуть позже туда же должен был подтянуться практически весь тихоокеанский флот, и не только он. Приемники радиотелеграфа наглухо забивали атмосферными разрядами, но к утру гроза ушла, только шторм продолжался. Принималось активное японское телеграфирование. Нас, похоже, уже охватились. Немного послушав всё это, Арцваггер не удержался от ещё одной проказы. Транспорт Корея, имевший передатчик фирмы Маркони, аналогичный, устанавливавшимся на английских торговых и военных судах, выдал вефир сообщение: "остановлен русским крейсером". За ним на западе ещё дабы а дальше не полные координаты места с указанием только широты. Например, он на полпути между Окинавой и островами Данджо. Ебрыш на полуострове без указания авторства Дебеши. Крещара и Егориева, покинув Окинаву, ушли в район между островами Бородино и островом Роса, где уже через день встретились с объединившимися конвоями, пришедшими из европейской части страны. Ещё ночью была установлена устойчивая радиосвязь с приданными им сраздными эсминцами, что серьёзно упросило всю процедуру. После взаимного опознавания по коротким кодовым депешам Весьма ли координаты района их нахождения и двинулись прямиком туда. Вскоре после рассвета увидели расходящиеся дымы двух судов. Повернув на них, обнаружили пароходы Цесаревич Георгий и Королева Ольга. После визуального опоздавания они направили к рейсара к основному каравану, а сами остались на позиции. Только спустя полчаса следование Указанным курсом Уильдер и впереди множество дымов, а потом и сам конвой. Он состоял из четырёх транспортных первого эшелона, с которыми держались пароходы Шлезвинг и Цацилия пришедшие из Шанхая, и семи судов, только вчера подтянувшихся второго эшелона. Ещё два судна ушли южнее, являясь таким же парным дозором, что встретил Егорива на северном фланге. Аналогичные авангардные группы держались западнее и восточнее. Таким образом, общая численность каравана превышала два десятка единиц. Командующий всем этим капитан первого ранга Лозинский ещё 2 недели назад привёл в первую контрольную точку Рапитовские проходы Одесса Королева Ольга император Николай II, цесаревич Георгий и великая княгиня Ксения с частями 15-го Драгунского Александрийского полка полковника Келлера из Варшавского военного округа на борту. Сустья два дня к нему присоединились доброфлотовские Саратов, Нижний Новгород и Екатерина Слав, тоже пришедшие из Черного моря и загруженные предметами совшения и сводной артиллерийской бригады из того же округа с лошадьми и прочим сопутствующим хозяйством Драгунского полка. Дани принесли тревожную весть о подозрительном небольшом парусном судне, виденном на каноне и идущем в направлении острова Бородино, считавшихся невитаемыми. Лазинскому же, как и командирам судов, догоняющего транспортного отряда, показалось маловероятным, что небольшая парус-лодка может довести промысел почти в двух сотнях миль от ближайшей населённой земли Окинавы. Тоже решили организовать экспедицию по её следам. Голя всего для этого подходился Саревич Георгий, довольно бесстраходный, но не такой большой, как остальные. Его и снарядили. Для страховки с ним двинулся Нижний Новгород, лучше всех разглядевший исконное суждённочка. Договорились, что Георгий выдвинется вперёд, а в случае появления чего-либо подозрительного уйдёт куда-нибудь в сторону. А нижегородцы в этом случае сразу двинул назад ко остальным, чтобы предупредить. На рассвете разведка уже находилась в виду островов, причём тот же самый парусник снова попался на глаза. И он явно шёл от южного, самого крупного из них, а над самим островом, точнее, на его юго-западном склоном, курился лёгкий дымок, верный признак человеческого жилья. Из Георгия Сразу сообщили обо всём этом, надержавшийся в восьми милях позади Нижний Новгород, немедленно начавший разворачиваться на братый курс, но командир головного из разведчиков придержал его, решив сначала смотреть острова, а уже потом, думая, как быть дальше. Подняв французский торговый флаг, подошли ближе и остановили рыбацкую суđёночку, попросив продать им свежей рыбы. Его экипаж оказался простыми рыбаками, ни слова не понимавшими ни по-английски, ни по-немецки, ни по-французски, объяснялись жестами. Твы объяснилась, что они живут на южном Бородино, их там 53 человека, в том числе женщины и дети, поселились 5 лет назад рыбаки и крестьяне. Тогда попросили ещё и прессы воды, чтобы осмотреть остров иселение. Высотка на берег оказалась довольно непростым делом. В той узкой расщелине, где причалило место судёнышка, в качестве пристани использовали лишь чуть обтёсанные для удобства камни, сбегавшие вниз с высокими ступенями, неустанно облизываемые волнами. Выйдя из четырёх, шлюпка отошла от берега, дожидаться их подальше от полосы прибоя, показалось безопаснее. Поднявшись из прибойной зоны, оказались на довольно ровной местности. Докруг были Буйные дикие заросли только на небольших, отвоеванных у них участках начали разбивать тростниковые плантации. Ближе к селению попадались уже и убраны поля, ржи и пшеницы. Поселок состоял из хлипких хижин с высокими и соломенными крышами. Никакой администрации и почты с телеграфом не было. Выяснилось, что единственным способом общения с окружающим миром является торговля, В конце лета, когда ветры благоприятные, селяне возят урожай и прочее для продажи на Окинаву. Больших пароходов за все время у острова не видели. Свежую рыбу охотно согласились менять на соль. Предложили взять еще вяленую и копченую, а также циновки и тростниковый сахар в обмен на крупу, керосин и муку. Наличие целой колонии в здешних местах стало полной неожиданностью. Согласно полученным от светлеющего коня Зеливена в Сайгоне, по средним сведениям, дополненным выдержками из отчетов Добротворского и захваченных в Окинавской администрации бумаг, власти Рюкю не давали разрешения на заселение островов Минами, Кита и Оки, как называется у японцев оба острова Бородино и остров Роса. Да и сами эти клочки суши с береговой линии из грубых коралловых скал Без пляжей и с почти постоянными большими волнами с океана мало подходили для жизни. Что теперь с этим делать, было неясно. После некоторого размышления решили оставить всё как есть. На окенаве место уже в этом году были, чтобы кто-то заглянул сюда, мало вероятно. Да даже и заглянет, ну что они скажут? Был параход, ушёл и всё. Получив рыбу и вручив аборигенам на память ещё и французскую фуражку, прихваченную кем-то в Сайгоне как сувенир, Георгий дал ход. Как только стало возможно отправить светограмму на парнику, дожили результаты разведки и повернули на север, только ночью, дав большого круголя, вернувшись к Сайгону. К этому времени порядки на Конгое поменялись радикально. После почти суток нервного ожидания Лозинский до да глубины души проникся мыслью, что здесь идет война, а не курорт, и потому случится может всякое. Надо к этому быть готовым, насколько это возможно. После чего весьма энергично принялся доводить ее до подчиненных, добившись неплохих результатов. Дожидаясь назначенных наместником начальников эшелонов, под чьим командованием предстояло добираться до своих берегов, Он успел организовать службу, как полагается, с дозорами и ближней разведкой, используя для этого наиболее быстроходные суда. Именно они обнаружили, шедшие из Шангая, посыльные Шлезвик и Цетилию, на которых добрали за своих подопечных, назначенные уже наместником, новые начальники эшелонов. Те высоко оценили принятые меры безопасности, отметив, что они даже основательнее, чем планировали организовать сами при том что техническое обеспечение явно слабее их эффективность оказалась выше в полной мере оправдалась поговорка голь на выдумке хитра эрминус с тихачёвым после совместного обсуждения данного вопроса ещё в шанхае предполагали обеспечить дальнее хранение каравана посменно теми двумя переходами на которые добирались до места сами Дело в том, что на них установили станции без проволочного телеграфа, добытые еще зимой стараниями полковника Дестина. Эти аппараты изначально хотели отправить в Порт-Артур, но не успели. И после капитуляции крепости они оказались аж в Сингапуре, где и пылились какое-то время в портовых складах без всякой пользы. Примечание. В реальной истории Дестина приобрел эти станции и, в ноябре и декабре 1904 года. Потом отправил их в Сингапур, где они находились до августа 1905 года, пока их не доставили в Шанхай, а оттуда во Владивосток, к Октябрю. Конец примечания. Непонятным образом, на проходившую мимо эскадру Рожесценского, а потом и Небогатого, на них тоже не попали, возможно, разминулись в пути. Но в итоге... Про них все же вспомнили. Отправленный за ними пароход Тунчжову доставил их в Шанхай, а уже там представитель фирмы Круппа, господин Мендель, к тому времени более полугода активно сотрудничавший с нашим военным агентом, привез из Циндао бригаду рабочих, быстро установивших их на пароходах. Получив в свое распоряжение радиофицированные транспорты, Новые начальники эшелонов, совершенно не имевшие опыта боевого планирования, уже не особо задумывались о прочих возможных способах организации дальней дозорной службы. Ведь самое простое, хоть и недостаточно эффективное решение, лежало на поверхности. Так что потом они сосредоточились исключительно на проработке деталей предстоящей проводки. В то время как болтавшись в это время В океане капитан первого ранга Лозинский, озабоченный большой заметностью разраставшегося и густо дымившего соединения, искал способы его сокрытия от посторонних глаз, не имея под рукой столь передовых технических решений. Буквально случайно угадав технологию парного дозора при организации разведки островов Бородино, он именно на этом все и построил. В результате такие дозоры... На всех направлениях обеспечивали максимальную скрытность, не выдавая себя в эфире, который наверняка слушали не только мы, но и японцы. Благодаря им всю эту армаду до сих пор никто не видел. От любого дымка или паруса на горизонте, не нёсшего условного вымпела на шаре или змея над мачтами, успевали уклониться, выставляя на показ всего один пароход из всех. Второй участник дозора всегда находившийся на отшибе, в поле зрения не попадал и использовался как посыльный. Вчера подошел и эшелон, возглавляемый капитаном второго ранга Девницким. Он привел с Балтики, закупленные Морведом, исчеземой Нарву, Ангару, Борго, Гапсаль, Кронштадт, Лахту, Николаев, Раньянбаум, Ревель, Ригу и Сестрорецк. Предполагалось использовать их, для организации перегона латиноамериканских крейсеров, но там так и не смогли договориться. С тех пор они и тихо отстаивались в Лебаве под доброфлотовским флагом. А вот сейчас пригодились. Большая часть этих судов приняла грузы в немецких портах, прочие в Дании, Лебаве и Кронштадте. На До них доставили уже давно ставшие дефицитом во Владивостоке судоремонтные и машинные материалы кризис а также электротехнические изделия, телеграфное оборудование и снаряды, изготовленные на немецких предприятиях, патроны винтовочного калибра бельгийского и датского производства, пушки и мины заграждения, снова изъятые из арсеналов, с кораблей или из береговых батарей Балтийского флота. Почти одновременно с караваном балтийцев прибыли ясминцы из Циндао с последними инструкциями, Немцы успели подлотать на них котлы и заменить изношенную паровую арматуру. И к последнему рывку конвой оказался вполне готов. Так что тянущиеся этим нестали сразу начав формирование походных колонн. Ясминцы погасили свои топки, подав якорные цепи для буксировки на Ригу и Одессу, явно выдрявшийся на общем фоне своими габаритами. До вески в 400 с небольшим тонн. Их вряд ли затруднят на переходе. Курс проложили, обходя Кенау по широкой дуге с запада, не доходя до Миякодзимы. Пока раджерунули и дыннули в том же направлении с Уярмаду, далеко разкидывавшися во все стороны, прошло немало времени. Нью-Сибила, 11 октября. В этот день в назначенной точке встретились с фёрстом Бисворком. Огромный, высокобортный двухтрубный крейсер, окрашенный в белый и жёлтые цвета, был сопоставим по габаритам с нашими пересветами. Три ряда иллюминаторов в бортах, мощные гусиные шеи шлюпочных кранов и массивная двухородьинная башня у носу и корме подчёркивали его суровую стать. Несмотря на кажущуюся тяжесть, он легко держался на крупной зыбе, шедшей с запада и изрядно донимавшей миноносников. С него передали поздравления с победой в Маньчжурии от контр-адмирала Мольтке, а также сообщили, что англичане, как и предполагалось, караулят только маршруты, идущие от Формозы вдоль берега, и далее условные линии между Дзылуном и Квельпартом не ходят а японцев вообще в море не видели. Только одиночные пароходы, путешествующие на свой страх и риск. Более подробно, вся диспозиция излагалась в рапорте, уже отправленном катером. На том же катере все начальники конвоя перебрались на борт германского крейсера для совещания. Хотя предварительный план уже и был составлен, основываясь на котором адмирал Мольтке получил свои инструкции, требовалось уточнить кое-какие моменты. Много времени это не заняло, и спустя полчаса все уже разъехались по своим кораблям, прихватив попутно свежие газеты. После этого, используя мощную станцию бисмарка, передали условную телеграмму о начале движения в соответствии с графиком и отпустили немца вперед. Его высокий силуэт скоро скрылся за горизонтом, но дым из вида головного дозора не пропадал, Младший флагман восточно-азиатской крейсерской эскадры, как и договаривались, обеспечивал разведку впереди по маршруту. Море оставалось совершенно пустым. Лишь к вечеру далекий дымок мазнул горизонт на востоке, но скоро исчез. Спустя два дня с немца передали слабой искрой, что приняли депешу с Цусимы. Все без изменений. Ему ответили, так же едва слышно, чтобы только добить до авангарда, что... Приняли, исполняем. А к вечеру уже встретились с нашими броненосцами и безупречным. Подготовить к переходу «Аврору» так и не успели, в основном по причине выхода из строя Камчатки. Минимально необходимый ремонт броненосцы заканчивали уже исключительно своими силами. Оборудованные на них кузни и пневматические станции со всей сопутствующей оснасткой очень пригодились. Но подлатать еще и крейсер оказалось выше их возможностей. Было обидно, и в знак протеста решили потрепать японцам нервы, в первую половину дня появившись всей армадой у острова Коджедо и обстреляв прикрывавший восточный пролив укрепления. Потом подвергли демонстрационной бомбардировке издалека еще и гавань Фузана. Причем били только главными калибрами и конкретно по районам батарей, стоянкам судов, расположением армейских лагерей и складов сразу по достижении накрытий перенаправляли на следующую цель. Просто давай понять, насколько мы теперь обо всём информированы и экономия боеприпасы. На эскадре все уже знали, что воздушная разведка оказалась очень успешной. Баратов с Подзоровым свою задумку выполнили блестяще. К счастью, остались объём крепко, ну, слава богу, что живы остались. Почти все снимки с аэростата, несмотря их непростой путь до стола в Адмиралском салоне, удалось распечатать в хорошем качестве. Так что благодаря им, а также многочисленным пометкам на карте и в просушенном и изученном вдоль и поперёк в блокноте, у штабных сформировалось чёткое представление, где и что там у японцев припрятано хорошо видимые из артиллерийских рубежей ориентиры после сравнения с фотографиями позволяли бить прицельно, не входя в зону возможного ответного огня. С такими данными подавить береговую оборону становилось делом техники, после чего хоть сейчас десант заводить. Однако пока было не до того. Да и в старядов погребах не так, чтобы выдолсталь. Тем не менее, По хулиганифу Фузана двинулись к бухте Память Ддымова, Ды в 20 с небольших миль к северне. Шли вдоль берега, не таясь, выслав вперёд разведку, чтобы не позволить никому улезнуть оттуда. Скоро впереди показалась вершина горы, входа в неё, прозванная Соломоновой башней, а потом и мыс Тихменева, западнее которого и располагался обширный вход. Братырство с свинцами Был уже там, и судя по донесвшимся звукам стрельбы, занимался делом. Всего сообщили, что обнаружили четыре небольших дозорных судна и множество корейских, арбадских и каботажных шхун. Извинцы уже прикончили сторожевики и заканчивались сбор пленных экипажей. Крицев не трогали, хотя часть из них наверняка тоже мобилизована, поскольку осмотр и разбирательство с этими могли занять много времени. Не стали даже начинать, повернув на северо-восток и велев Егорьеву нагонять по готовности. Сверкалось. Дальнейший осмотр бухт уже не имел смысла. Всех наверняка предупредили так, что, отведя душу, ушли в Японское море. На оставшемся пути до главной базы не встретили ни одного корабля. Всех удивило, что даже попыток преследования предпринято не было со всыплением темноты на всякий случай, неизменно меняли курс, но с первыми лучами солнца снова видели только ровную водную гладь вокруг. Так спокойно и дошли до Владивостока к закату 15 октября. А там уже ждали и встречали. Сначала, как положено, в соответствии со строгими порядками неспокойного военного времени, длинноноски и шаланды с тралами, А уже потом, когда втягивались в Босфор Восточный, батареи, гремевшие салютами залпами, а с рядом и причалы, сверкавшие над райной медью оркестров, как и должно встречать победителей.